Глава двадцать Мягкий свет ночника освещал уютную гостиную. Из-за слегка приоткрытого окна слышался шум дождя. Несмотря на глубокую ночь, светлейший князь даже не собирался идти спать. Закинув ногу на ногу, он медленно покачивался в кресле качалки. На его коленях лежала так и неоткрытая книга. Прикрыв глаза, Игорь погрузился в размышления. Тихонько отворилась дверь. Лишь на миг задержавшись у входа, Отчего-то, одетый в униформу воинов княжеского рода, Савелий направился к князю. Остановившись в паре метров, тихо произнес. «Господин, доброй ночи!» «Рассказывай!» Не открывая глаз, сухо приказал князь. «Мне только что сообщили, в районе Степного землетрясения. Воины слышали два взрыва в шахте. О разрушениях и жертвах информации пока нет. Горноспасатели и фролов уже там. Сейчас еду на рудник». Молниеносно поднявшись, князь лаконично приказал слуге «Жди» и ушел в соседнюю комнату. Буквально через минуту вернулся, уже одетый в черную форму воинов княжеского рода. «Поехали!» — обронил, направляясь к выходу из гостиной. Быстро миновав пустынные коридоры особняка, мужчины вышли на улицу. Не обращая внимания на усиливающийся дождь и не мешкая, сели в стоящую у парадного входа черный внедорожник. Через пару минут автомобиль на большой скорости мчался по ночному городу. Сидящий на заднем сиденье Игорь бесшумно барабанил пальцами по обтянутому кожей подлокотнику. Он напряженно размышлял о произошедшем. Каприз природы? Южное княжество не находится в всей сейсмоопасной зоне, стоит на твердой основе. Но и в ней есть разломы. Ученые предупреждали, теоретически землетрясение вполне возможно. Или все же причина иная? В свете последних событий с родом Изотовых вмешательство извне нельзя бездумно отметать. Переведя взгляд в окно, князь спросил, что по Потемкину. Анализ его энергопотоков завершен, мгновенно доложил Савелий, внимательно следя за дорогой. Вы оказались правы, он не слуга, однако в любой момент может умереть от клятвы данной хозяину. Во избежание неприятных сюрпризов Потемкин по-прежнему находится в блокираторах. На всякий случай поместили в спецкамеру. Быстро крутанув рулем, воин ловко объехал выбоину на дороге, затем продолжил. Структура клятвы мудреная. Получить информацию и оставить мага живым крайне сложно, пока мы все так же топчемся на месте. Признался с досадой. Специалисты говорят, смогут разобраться в слоях клятвы месяца за два. Сработал датчик, и дворники быстрее заскользили по стеклу, а опытный воин неодобрительно поморщился. Усилившийся дождь сейчас был совсем не кстати. Разбирать завалы под ливнем сложнее. Меж тем, услышав вполне ожидаемое, Игорь кривовато усмехнулся. «Не вижу смысла возиться с клятвой. Более чем уверен, энергетический след оборвется и к хозяину Потемкина не приведет. Со спецами все понятно. Такой уникальный объект для изучения получили». Хмыкнув, Разумовский помолчал, а после сухо распорядился. Завтра на суд привезете мага в усиленных блокираторах. Слушаюсь». Неожиданно в салоне автомобиля послышалась тихая мелодия. Торопливо достав из кармана телефон, Савелий глянул на дисплей. Едва заметно нахмурившись, поднес мобильный к уху и коротко произнес. «Воронов». Не говоря более ни слова, он внимательно следил за дорогой, одновременно слушая собеседника. Не выказывая даже тени раздражения или нетерпения, светлейший князь ожидал окончания разговора. Звонок, очевидно, важный. слуга просто не посмел бы в его присутствии, не спросив разрешения, заниматься личными делами. «Молодцы! Ждите дальнейших распоряжений!» Довольно холодно похвалил Савелий. Положив телефон на приборную панель и, не отрывая взгляда от влажного асфальта, сообщил. «Произведено задержание лиц, осуществлявших слежку за Потемкиным. В связи с чем? Невозмутимо поинтересовался князь. О том, что Потемкина профессионально вели, не только следуя за ним, но и с помощью средств слежения, вмонтированного в часы, слуга сообщил. Разумовский отдал приказ не трогать заглядотаев, но наблюдать. И раз сейчас произвели арест, значит, случилось что-то неординарное ни на миг не утрачивая контроля над управлением внедорожника, Савелий ответил. По месту жительства двух объектов срежки прибыли еще двое мужчин с собакой. В доме началось шевеление. Очевидно, готовились к отъезду. Старший группы наружки решил не рисковать. Забрали всех, в том числе и пса. Спецы ожидают дальнейших распоряжений. Уже установлено, что задержанные под магической клятвой, а удостоверение личности – качественная подделка. Не комментируя сказанное, князь задумчиво посмотрел в окно, затем, не отводя взора от мелькающих силуэтов голых деревьев, приказал: Сегодня же слечить внешность тех, кто прибыл, с камерами видеонаблюдения месторождения, в том числе и собаку. Если совпадет хотя бы псина, берешь наших спецов и работаете. Вы должны вытрясти из них что можно и нельзя. В отличие от Потемкина, этим неживыми не нужны. Господин! «Вы думаете, теракт?» Савелий с тревогой глянул в зеркало заднего вида на князя. «Не исключено», — хмурясь, произнес Разумовский. «Давай порассуждаем. Некто, желающий завладеть рудником Изотовых, прислал редкого мага разума. Об аресте Потемкина однозначно доложили. О воскрешении главы рода не знает никто. Остались две малолетние боярыни, да юная вассал. Что они будут делать с полуразрушенным рудником?» Задал риторический вопрос князь. Слишком уж своевременно произошло землетрясение. Случайностей не бывает. Добавил тихо, но уверенно. Так может, отложить суд? Осторожно уточнил мудрый Савелий. Подождать, пока к боярыням придут с заманчивым предложением. И опять упремся в стену. Заказчик сам не объявится, а пришлет очередную пешку. С досадой ответил Игорь. Не вижу смысла тянуть. — У нас уже есть с кого стрясти всю нужную информацию, и есть умеющие обходить клятвы специалисты. Лицо Разумовского окаменело, в глазах могущественного человека не промелькнуло ни капли жалости к тем, кто неминуемо умрет, назвав имя хозяина. — Слушаюсь, господин, — откликнулся Савелий. Помедлив пару мгновений, тихо поинтересовался. — Софья Сергеевна, сообщите землетрясении. она ведь глава рода. — Ты прав. Софья — глава рода. Голос князя звучал глухо. Но еще и измотанная за два месяца юная девушка. Сейчас четыре утра. Ни к чему ее пока тревожить. Пусть отдохнет. Вернемся, сам расскажу. — Как скажете, господин? Согласно кивнул слуга. В скорости черный внедорожник подъехал к степному. Едва остановился перед наглухо закрытыми воротами, те плавно начали разъезжаться в стороны, И тотчас возле автомобиля, словно из ниоткуда, возник воин в униформе княжеского рода. Опустив стекло, Разумовский безэмоционально посмотрел на начальника дежурного отряда охраны. Не реагируя на льющий стеной холодный дождь, тот вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. В деревне существенных нарушений нет, подача электроэнергии не нарушена. Воины обоих родов продолжают осмотр. По предварительным данным, У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. В центре села организован пункт медицинской помощи. С ранеными уже работают. В душе Игоря вспыхнула надежда, что ситуация не так критична, как он предполагал. Однако, услышав дальнейшие слова, мужчина стиснул зубы. Все было плохо. На территории шахтного поля произошло обрушение ангара. Погибших нет. Трое тяжело раненых отправлены в больницу Ростова. Вход в шахту заблокирован. Горноспасатели приступили к работе. Под землей остались в полном составе четвертая смена и технари. Сколько человек? На какой глубине? Мгновенно поинтересовался князь. По данным администрации, во время взрывов в шахте находилось 76 человек. Уверенно отрапортовал воин. Спасатели проверяют сигнальные маячки шахтеров. О результатах пока не сообщали. «Продолжайте работу!» — кивнул Разумовский. Подняв стекло, приказал Савелию. «Езжай на рудник!» Грозно рыкнув, внедорожник, миновав пост охраны, поехал по деревне. Свет фар то и дело выдергивал из темноты фигуры людей, бредущих по обочине под проливным дождем, и одиночек, и группы в сопровождении воинов. Заметив прихрамывающую женщину, ведущую за руку маленькую девочку, князь скрипнул от злости зубами. Если подтвердится, что произошедший неприродный катаклизм, ублюдка, это затеявшего, он лично сотрет в порошок. Остановившись у единственного въезда на рудник, Савелий приоткрыл окно. «Где старший спасателей?» Спросил грозно у мокнущего под дождем дежурного воина рода Изотовых. «В администрации». «Василий Юрьевич и начальник рудника там же. Вас ждут». Быстро сообщил тот, неукоснительно соблюдая приказ руководства. «Сейчас езжайте прямо, потом свернете налево. Справа красное кирпичное здание». Закончив объяснять, воин предусмотрительно отошел от сразу же рванувшего с места внедорожника. Подрулив прямо к входу в администрацию, Савелий заглушил двигатель. Князь быстро выпрыгнул из салона» не дожидаясь, когда слуга откроет дверь. Взбежав по ступеням и очутившись в длинном, узком коридорчике, прислушался. Впереди и справа звучали приглушенные мужские голоса. Идя по коридору, Разумовский слышал почти беззвучную поступь за спиной. Верный Савелий шел следом. Заметив полуоткрытую дверь, Игорь, не мешкая, ее распахнул. Яркий свет резанул по глазам. Слегка прищурившись, князь окинул взглядом довольно просторное помещение и уверенно направился в самый дальний угол. Там над разложенным на столе громадным чертежом стояли трое мужчин с угрюмыми лицами. «Похоже, все еще хуже», — подумал Игорь, останавливаясь в паре шагов. Первым хозяином южного княжества заметил Василий Фролов. «Доброе утро, светлейший князь!» С достоинством поклонился он. «Симаков Александр Иванович, руководитель отряда горноспасателей!» Немного нервно произнес коренастый седовласый мужчина в форменной куртке. «Игорь Ильич Казаков, управляющий рудником!» Деловито представился третий мужчина. «Докладывайте!» — сухо приказал князь. Центральный вход и запасные проходы наглухо завалены породой. Спустя миг послышался хрипловатый голос Фролова. Вентиляционные шахты, а также компрессоры повреждены. Связи нет. По маячкам на шлемах установили местоположение шахтеров. 59 человек в нижнем забое, на глубине 222 метра. 14 человек на 154 метрах. Трое возле ствола шахты. По предварительным подсчетам, потребуется не менее суток, чтобы добраться до нижнего горизонта. Воздуха в спасателях хватит на 2,5 часа. Какой план? Хладнокровно поинтересовался Разумовский. Завалы слишком серьезные. Специалистов, владеющих техникой земли на уровне, нужном здесь и сейчас, даже в России единицы. Поджав губы, убеленный сединами начальник горноспасателей вздохнул. «Будем пробиваться». Замолчав, опустил глаза. Он, как и все присутствующие, прекрасно понимал. В самом лучшем случае удастся спасти 17 из 76 рабочих. В звенящей тишине Игорь шагнул к столу. Наклонившись над техническим планом шахты, начал внимательно его изучать. Затем, выпрямившись, невозмутимо проговорил. «Я сделаю проход за короткое время, но не лишней будет помощь сильного воина». Почувствовав напряженный взгляд Савелия, отрицательно качнул головой. «Нет, у тебя другие задачи». Моментально поняв, о чем речь, Слуга коротко кивнул, а Игорь перевел взор на Василия и спросил. «Как долго сможешь использовать технику воздуха?» «Столько, сколько потребуется». Негромко, но уверенно ответил Фролов. «Приятно слышать», — серьезно произнес князь и приказал. «Видите к шахте». Резко развернувшись, владыка южного княжества направился к выходу из комнаты. Не мешкая, присутствующие поторопились следом. Выйдя на улицу первым, Игорь остановился под навесом на крылечке. Бесстрастно глядя на стену дождя, он казался абсолютно спокойным. Внезапно с легким хлопком над его головой раскрылся большой черный зонт. Покажу короткую дорогу. Без малейшего намека на подобострастие сказал управляющий рудником, махнув свободной рукой, второй держа за удобную ручку нехитрую защиту от дождя. Кивнув, Князь молча пошел вниз по ступенькам. Едва поспевая за широко шагающим мужчиной, низкорослый казаков пытался удержать зонт. И нет, он не желал понравиться либо угодить хозяину южного княжества, просто проявлял искреннее уважение. Разумовский, как большинство других высокородных дворян, мог бы остаться в стороне. Месторождение — владение чужого рода. Однако князь решил дать шанс выжить тем, кто заперт под землей. Он думал о людях. В скорости асфальтированная дорожка сменилась грязью и глиной. Мужчины особо не выбирали пути, направляясь к шахте, прожекторы возле которой ярко освещали спецтехнику, деловито снующих воинов и горноспасателей в куртках с белой полосой. Остановившись напротив входа, Игорь внимательно осмотрел завал. Заметив замерцавшее вокруг силовое поле, одобрительно хмыкнул. Спасатели действовали профессионально. Укрыв от ливня светлейшего князя, они облегчили тому работу и одновременно обеспечили защиту присутствующим. Сложив уже ненужный зонт, Казаков отодвинулся, уступив место предельно собранному фролову. «Идешь следом за мной. На тебе контроль воздуха в шахте». Разумовский остро глянул на помощника Софьи, не дожидаясь реакции, повернулся к начальнику горноспасателей. — Я делаю проходы, ваши люди заходят после нас и выполняют то, что должно. — За это не волнуйтесь, — отозвался Александр Иванович. — Самое важное — проходы. Остальное мы сделаем. Вытащив из кармана коробочку, достал из нее два микронаушника. Протянул один князю, второй Василию. — Возьмите для связи. — Запасливый вы человек, — усмехнулся Игорь, вставляя наушник в ухо. Опыт. Скупо улыбнулся руководитель отряда горноспасателей, а потом развернулся и громко скомандовал. — Всем выйти из силового поля! Уважительно поклонившись князю, Александр Иванович вместе с остальными отошел подальше. Через несколько мгновений у засыпанного большими и мелкими булыжниками входа в шахту стояли лишь двое мужчин. Глубоко вздохнув, Игорь сделал пару отточенных жестов руками и замер. Через несколько мгновений по камням побежали васильковые искры. Ярко вспыхивая, они оставляли после себя плотную вязь княжеской силы. Спустя пару томительно долгих минут ожидания, мерцающее таинственным светом ажурное полотно покрывало всю площадь завала. Ошарашенно распахнув глаза, спасатели наблюдали за насыщенно синим массивом, в полной тишине неспешно двинувшимся вперед. Словно растворяя разномастные камни, княжеская сила оставляла по бокам шахты идеально гладкую черную поверхность. Сильнейший универсал действовал с филигранной точностью. Спасательная работа началась в это же время. Ночь тлилась бесконечно долго и никак не заканчивалась. Просыпаясь, затем вновь погружаясь в тяжелый рваный сон, я мечтала хоть ненадолго избавиться от терзающего душу страха и отдохнуть. Но усилия оказывались тщетны. Вынырнув из очередного кошмара, бездумно посмотрела в потолок. Слушая гулко бьющаяся в груди сердце, не понимала, что со мной происходит. С кем же должна случиться беда? Ну не могу я просто так быть настолько неадекватной. Машинально подняв руку, крепко сжала лежащий на груди артефакт. Поглаживая гладкие грани Турина, мысленно попросила у высших сил хоть малюсенькой подсказки, прекрасно понимая, ответа не дождусь, но непонятно почему надеялась. «Случаются ведь в моей жизни чудеса». Вновь и вновь прося ответа и помощи, неожиданно ощутила приятную дремоту. Плавно утягивая сознание за собой... Она сулила долгожданный покой. Не сопротивляясь, я медленно парила в густом, нежно-сиреневом тумане. Это был не сон и не явь, а нечто среднее и до более знакомое. Тогда, в той тесной коморке, где меня мучил Потемкин, разум творил что-то подобное. И если сейчас пожалуют мой персональный глюк, не удивлюсь. Из сиреневой дымки действительно вынырнула коловарла. Привет, глюк! Поздоровалась я, без тени страха глядя в огромные янтарные глаза. «Опять ты за свое!» Орел гневно щелкнул клювом. «Я — дух рода бояр изотовых!» Не отводя ни мигающего взора, большая птица, казалось, смотрела прямо в душу. «Ладно», — откликнулась миролюбиво. «Чем на этот раз вызвано твое появление? Меня же вроде спасать нет необходимости». «Хм...» Склонив по птичьи голову набок, тот, кто упорно величал себя духом рода, застыл на пару ударов сердца, а после вкратчиво произнес. — Ты же сама просила ответов. — Ну да, ну да. Глубокомысленно покивала, не желая спорить с галлюцинацией. — Как дела? Как жизнь? — Видно, иначе твои установки не пробить. Грозно пророкотал глюк. Из сиреневого тумана... Проявились очертания гигантских крыльев. Буду показывать. Летать научишь? Поинтересовалась самой иронией. Протянув руку, прикоснулась к большому коричнево-белому маховому перу. Совсем по-человечески тяжело вздохнув, орел взмахнул крыльями. Туман тотчас заклубился. Я ощутила Наталии аккуратную хватку когтистой лапы, но не успела издать и звука. Меня резко рвануло вверх, а потом началось падение вниз. Вроде не под наркотиками, а такие яркие фантазии. Летя в лапе гигантского орла в нежно-сиреневый, густой, как кисель, дымке, я не испытывала тревоги. Наоборот, было интересно, на какие еще выверты способен мой разум. Внезапно туман разошелся, и прямо под нами появились очертания деревеньки. Мы опускались все ниже и ниже. Приглядываясь к домам, с удивлением поняла, что место знакомо. «Думаешь, я настолько соскучилась по своему руднику? Решил экскурсию провести?» Поинтересовалась, осторожно поглаживая огромный коготь. «Сегодня ночью на руднике произошло землетрясение. Я снизил его амплитуду до минимума», — поразительно спокойно сообщил орел. «В деревне разрушений практически нет». Так парочка старых домов развалилась. А вот с шахтой проблемы. Везде не успел. Ясно. Везде, конечно, успеть нельзя. В реальность происходящего поверить попросту не получалось. Лечу над рудником. Говорящий орел сообщает шокирующие новости о землетрясении и проблемах на шахте. Видимо, пора идти к психотерапевту. Чем быстрее, тем лучше. «Да что ж ты такая упертая!» Гневно пророкотал глюк. «Смотри, чужая душа!» Пара взмахов крыльев, и мы зависли над шахтным полем. Распахнув глаза, я молча смотрела на воинов двух родов, копошащихся возле разрушенного ангара, на беззвучно отдающих приказы спасателей и машины скорой помощи, в которые грузят раненых. Опустившись ниже, орел завис перед изменившимся до неузнаваемости входом в шахту. Неужели все правда? Да нет, наверняка плод больного воображения. Надоело! Внезапно заявил дух рода. Резко рванув вперед, орел залетел внутрь шахты. И если прежде он казался гигантским, то сейчас, в узком туннеле, мы оба были невесомыми песчинками. Видимо, для него пространство и размеры не имеют значения. Нырнув в черноту ствола, глюк стремительно несся вниз. Внезапно движение прекратилось, и я, не в силах издать ни звука, увидела непривычно грязного, слегка бледного князя. С видимым усилием контролируя мерцающую вязь княжеской силы, Игорь убирал последствия обвала, открывая проход в забой. Чуть поотдаль стоял мой Василий. От ладоней предельно сконцентрированного мужчины спиралями исходило бледно-голубое свечение. Он, несомненно, использовал боевую технику воздуха. — Что происходит? — спросила тихо. — Они спасают твоих рабочих, — безэмоционально сообщил дух рода. — Жаль, оба пострадают. — Что? — не реагируя на вскрик, орел внезапно развернулся и помчался наверх. Вылетев из шахты, свечой взмыл ввысь. Через пару ударов сердца вокруг нас клубился знакомый густой туман. «Скажи мне!» — попросила с мольбой. «Слуга, вероятно, и выживет. Он-то просто свои силы сверх меры черпает», — безразлично сообщил Орел. «А вот князь выгорит полностью. В лучшем случае останется инвалидом. В шахте повсюду пыль охрового камня». Надышался. «Можно хоть чем-то помочь?» Когти Наталии разжались. Передо мной вновь сверкали огромные янтарные глаза. «Наконец-то!» — непонятно откуда услышала шепот. «Если решишься, позови. Но помни, у тебя мало времени!» Внезапно туман пришел в движение. Все вокруг бешено закрутилось. Резко вскинув руки в защитном жесте, осознала, что сижу в кровати, тяжело дыша, а сердце отбивает барабанную дробь. «Ну и сны у меня!» Опустив голову, заметила кулон на обнаженной груди. Взяла его в руку. В нежно-голубом минерале отчетливо виднелись черные ленты. Память услужливо подсказала. Артефакт из этого редкого сорта Турина меняет цвет в случае смертельной угрозы. Мне сейчас точно опасность не грозит. А раз активировали и настраивали древние реликвии мы вдвоем с Игорем, значит... «Черт!» — громко воскликнула и рывком скинула одеяло. Не уверена, правда, показанная глюком или плод болезненной фантазии, но мне срочно нужно на рудник. Не имея ни малейшего представления, что дальше делать, я прошла в гардероб и начала быстро одеваться. Примечание. Шахтный самоспасатель. Средство индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания среды. Представляет собой изолирующий дыхательный аппарат разового применения. Горизонт подземный принятое в горном деле обозначение глубины той или иной выработки, пласта и тому подобное. Например, горизонт 150 это то, что находится на глубине 150 метров.